Первыми появились записи о замполите. Майор Шмелько, 33 лет, украинец с Полтавщины. Круглолицы, глаза серые, добрые, смотрит приветливо, располагающе. Часто улыбается, это, видимо, людям нравится. Заочно окончил военно-политическую академию. Сын фронтовика, отец воевал артиллеристом-наводчиком. Порывистый, устремленный, непосредлив. Полевая сумка набита бумагами. Стреляет из всех видов штатного оружия полка. Людей знает не только по фамилиям. Уверен, все сработают на учениях как надо. Но волнуется, таких экзаменов и сам не сдавал. Был комсомольским секретарем, возглавлял парторганизацию батальона. Офицерскую службу начинал с командования взводом. Женат. Две дочери, Даша и Маша. Жена инженер-машиностроитель, но по специальности не работает семья. Муж дома, редкий гость. Историю полка замполит знает на зубок. Свою политработу чувствуется любит. Считает дух воина в любом бою резервное оружие, говорит, Политработу, как и разведку, надо проводить в основном до боя. Капитан Бойко, 27 лет. Третий год командует батальоном. Родители колхозники. Поджары, тонкие, в талии, легок в движениях, полон энергии. Военно-полевая форма на нем как влитая. Речь четкая. Тип современного офицера. Закончил высшее общевойсковое училище, мечтает об академии, высокая военная эрудиция. Кумиры среди военачальников, маршал Жуков, чем привлекает? Сильной волей, твердым характером, военным талантом. Его воспоминания и размышления прочитал дважды. Кажется, Наполеон сказал, когда ищешь причины успеха великих полководцев, то удивляешься находя, что они делали все, чтобы обеспечить их. Хорошо сказано. Что считает особенно важным в современном бою? Две вещи. Быстроту принятия решения и скорость маневра. Учение — хорошая тренировка таких способностей. Старший лейтенант Поклонский. Командир разведроты полка. 26 лет. Рослый, но тонок. Глаза быстрые, зоркие, пытливые. Гордиться своими подчиненными. Мои разведчики все могут. Военные разословные вместе с отцом-офицером кочевал по дальним гарнизонам. В детстве любил надевать фуражку отца. Тогда она была велика. Сейчас как раз в пору. Когда решил идти в высшее общевойсковое командное училище, школьный друг удивился. «Ну и дорожку ты себе выбрал». Не надоели казармы? На десятки лет шинель надеваешь. Да, кое в чем друг был прав. Но как важно в жизни узнать меру своих сил и возможностей. Молодость приходит и уходит. Остается то, чему ты ее посвятил. Отец всегда гордится тем, что 30 лет носил офицерские погоны. На них отсыт военных костров и праздничных салютов. Себе бы такую биографию. Пока что гвардейский знак достался по наследству. Службу начал в гвардейской части. Гвардейское звание, как фамилия, она у тебя с отцом одна. Теперь задача завоевать и свое имя, чтобы тоже передать его по наследству сыновьям. Михаил говорит убежденно, так может рассуждать только человек, твердо верящий в то, чем занимается изо дня в день. Трудно служить? Да. Но это дело настоящих мужчин. Мои разведчики — надежные парни. На них можно положиться, хвалится старший лейтенант. У них разные характеры, привычки, а в боевом деле — один дух, одно желание. Вот я вам приведу такой пример. Есть у меня наводчик-оператор Владимир Лесков. Спокойный до апатии. Боялся я за него. Подведет, думал, в ответственную минуту. Но когда Владимир столкнулся с настоящими трудностями, настоящий характер прорезался. Появились упорство, сила, энергия. Рота пробилась к реке под прикрытием артогня, форсировав ее на плаву. Провела разведку боем. Я доложил командиру обстановку в полосе наступления. И батальоны... Рванулись вперед. Нам тогда объявили благодарность. Выстроились мои разведчики у машин, грязные, усталые, а глаза горят. И так звонко ответили служим Советскому Союзу, что я подумал, а ведь хорошо служит. Кое-кто считает служба в армии потерянное время, она, мол, отупляет. Так могут рассуждать хлюпики, привыкшие прятаться за чужие спины. Те, кто в армии не служил, оберется о ней судить. Сержант Дадиани, командир танкового экипажа, русская речь с небольшим грузинским акцентом, чуть гортанная, приятная, вполне грамотная, рабочий из Тбилиси. перед армией решил жениться и поехал в горы к дедушке Симону за советом. И тот рассказал ему сказку, Притчу. Был у старого царя сын, и решил царь его женить. Пошел царевич искать себе невесту. Долго искал, никак не мог найти такую, которая бы ему понравилась. Однажды в глухом месте увидел возле жалкой избушки девушку-красавицу и предложил ей стать его женой. Девушка спросила царевича, что он умеет делать, Оказалось, ничего, только быть царем. «Это не дело», — ответила девушка. «Придут враги и прогонят тебя. Пойди вначале научись главному делу, без которого нельзя обойтись в жизни». Грустным возвратился домой царевич, рассказал отцу о девушке красавицы и ее решении. Созвал царь своих мудрецов-советчиков, спросил у них, какое самое главное дело в жизни для мужчины. Стали мудрецы перечислять десятки профессий, но среди них не было такой, которую бы нельзя было заменить другой или обойтись без нее. Прогнал царь всех мудрецов, оделся в простую одежду и пошел бродить по своей стране. Встретил в одном селении древнего старика, спросил у него. Прожил ты, старик, долгую жизнь. Скажи, что в ней было самым главным для тебя, без чего нельзя обойтись? Многое я в жизни делал, ответил старик. Землю пахал, отар пас дом строил, детей растил. Но когда на страну нападали враги, становился воином. Без этого занятия ни один мужчина не может обойтись. Иначе все, что он в жизни достиг, может достаться врагу чужеземцу. Царь щедро наградил старика и поспешил домой. Много ли, мало ли времени прошло, научился юный царевич лучше всех ездить на коне, стрелять в цель, владеть мечом, побеждать в схватках с диким зверем, не бояться опасностей. И когда почувствовал в себе силу настоящего воина, отправился к девушке-красавице. «Вот теперь я уверена, что и землю, и семью свою ты сможешь защитить», приветствовала она возмужавшего царевича и согласилась выйти за него замуж. «Понял, внук, сказку?» — спросил дед Симон. «Понял, понял», — ответил внук. Пока в армии не отслужу, жениться не буду. Сержант Дадиани осенью увольняется в запас. Его танковый экипаж — настоящий интернационал. Наводчик орудия Сергей Миронов, русский из Орехово-Зуева. Механик-водитель Анатолий Гриневич, белорус из Гомеля. Заряжающий Николай Айматов, таджик из Ленинабада. Вы таджик? «А имя у вас русское», — поинтересовался Чубаров. Он стоял в командирской башне танка, который только что осмотрел. «Машина мощнее фронтовой Т-34, больше скорость, толще броня. Есть средства ночного видения. Может идти под водой». «На фронте у отца был друг Николай», — сообщил Айматов. «Он погиб. Меня назвали в его честь». Потом все четверо рассказывали о своей задаче на учениях. Танк у них номер 13. Но чертова дюжина приносит экипажу удачу. Уверенный не подведет и сейчас. В начале наступления предстоит форсировать озеро по дну. Не страшно? — спросил Чубаров. Первый раз было жутковато, — признался Додиане. Идешь под водой, только воздухопитательная труба сверху. Шесть раз я ходил под воду. Пройдем и седьмой. Задачу выполним. Чубарову понравился ответ танкиста. Ребята надежные. В душе, может, и опасается предстоящих испытаний. Задача у танкистов ответственная. Форсировать водную преграду придется под огнем. Затем выдержать налет вертолетов. Но они выдержат, вынесут все испытания. Потому что овладевают главным делом в жизни настоящих мужчин. Рядовой Шевчук, механик-водитель боевой машины пехоты. Колхозный тракторист с Черниговщины. Русый и Чубчик, Васильковые глаза, сильные хватки ладони. О своей машине рассказывает, как о живом существе. На вопросы отвечает охотно. Солдату, видно, нравится, что именно к нему обратился корреспондент. Погоны у подполковника авиационные. Ему, наверное, не все известно о боевой машине пехоты БМП. «Я кое-что знал о ней и до армии», — рассказывает солдат. «Ребята из нашего села служили в мотострелках. И по телеку видел. Но разве издали вовнутрь заглянешь? Сейчас могу сказать вам, товарищ подполковник. Машина хорошая. Я с детства к технике привык. Отец у меня тракторист и комбайнер». А то, что БМП не с колесами, а на гусеничном ходу, мне понравилось. И что не рулевое колесо, а штурвал. Я в самолетах такой видел. Вот только обзор не тот. На тракторе или автомобиле и травое, и боковое стекло. Поле дорогу видно до горизонта. Здесь же смотровые приборы, обзор ограничен. Зато приборов побольше, чем у простого автомобиля да плюс рычаги специального назначения. А вооружение? Орудие с круговым обстрелом, раз. Спаренный пулемет, два. Пусковая установка для птусов три. Ко всему на борту десантное отделение мотострелков. Чем они вооружены, вы знаете. Далее броневая защита. Движок мощный. Можем и по воде, и вброд Легко берем уступы, одолеваем рвы. Я вам случай один расскажу, товарищ подполковник. Это научение было весной. Наша рота выдвинулась на рубеж атаки и вслед за огневым валом артиллерии пошла вперед. Мотострелки спешились, выбили противника из первой траншеи и снова на машину. Рванулись в атаку, но путь преградила широкая траншея. Объехать ее далеко Темп наступления собьется, фланги сомкнутся. Это каждый солдат понимал. Вся надежда на нас, механиков-водителей. Вот мой командир и приказал Шевчук на полном ходу вперед. Приказ есть приказ. Его не только я, но и моя машина поняла. Прибавил я скоростенки, и на полном ходу. Не перепрыгнули, а перелетели траншею. За нами вся рота». Оглядываться в бою некогда, да и не положено. Только когда я позже вспомнил тот ров траншею, спина похолодела. Ну-ка, врезался бы в противоположную стенку. Но машина не подвела, значит, она способна на такое. И еще я понял, бой смелости требует. В мирной жизни пока подумаешь да взвесишь, а тут мгновения решают. И делаешь, кажется, невозможное. Мой дед Василий курскую дугу разгибал, днепр профорсировал, Карпаты одолел. Он рассказывает, в победу верить надо. Солдат без решительности и смелости, что патрон без пороха и запала. Мне дед говорил, в армии есть такое слово «надо». Оно сильнее всех приказов. Это он, товарищ подполковник, к тому, что если ты надел погоны, делай, что надо». Не жди, когда пройдут зима-лето, зима-лето. Или, как у нас говорит старшина, считай не дни службы, а благодарности за нее. Шевчук о чем-то вспомнил, улыбнулся. Вообще старшина у нас мастак на присказке. Все у него в рифму, чтобы каждый обед для побед, а ужин был делом заслужен. Чубаров с интересом слушал солдата, делал пометки в блокноте, одобрительно кивал головой. Верные мысли излагает парень. Чувствуется, сжился с ними. Не раз, наверное, они волновали его. И вот высказался. Держится Шевчук просто. О службе докладывает так, словно отчитывается перед отцом. Что делает, как делает. Недаром солдат называют сынами Отечества. Сколько их прошло через корреспондентский блокнот, шагнул на страницы газеты журналов. Многие остались в памяти. Жаль мало времени, хотелось о многом еще поговорить с рядовым Шевчуком. Но, посмотрев на часы Чубаров, захлопнул блокнот. Скоро должна состояться встреча, о которой он не переставал думать. Беседуя с солдатами и офицерами, словно мимоходом интересовался их командиром части. И каждый вспоминал какой-то особенно запомнившийся случай. Так однажды командир на проверке первым стрелял из танка и поразил все мишени. А вот рядовому Шевчуку, у которого дистанция до командира части самая длинная, полковник вообще кажется человеком, Необыкновенным. — Необыкновенным. — Почему? — спросил Чубаров. — В нем все военное, — сказал Шевчук и добавил, усмехаясь, — словно он и родился с погонами. — В академии учился, много знает. И полк наш отличный. Солдат посчитал это самым веским аргументом в пользу своего командира части. — Неужели тот самый Гродников? — Кажется, тот... Прощаясь, Чубаров крепко пожал руку рядовому Шевчуку, пожелал ему и его товарищам успеха на учениях. «Спасибо, товарищ подполковник, будем стараться. Разрешите идти?» Солдат принял стойку смирно. «Разрешаю». Шевчук надел стальной шлем, который все время держал в руках. Подбросив ладонь правой руки, пальцами почти коснулся его края, молодцевато повернулся через левое плечо но, сделав несколько шагов, остановился. «Извините, товарищ подполковник, разрешите узнать, в какой газете вы служите?» Чубаров назвал «Республиканскую газету». «Знаю, знаю». «Отец ее выписывает», — обрадовался Шевчук. И весело побежал в сторону палаток своей роты. Этого момента, кажется, ожидал майор Шмелько. Он появился из-за земляной насыпи склада какого-то военного имущества, широко улыбаясь, сказал. «Смотрю, товарищ подполковник, свой хлеб вы недаром едите. Материалов набралось, наверное, на целую газету?» «Да нет, Георгий Ефимович, весь номер не дадут. 300 строк, не больше. Зато впрок материала много. Хоть повесть пиши, интересные люди». «Это точно. У каждого своя изюминка». Обрадовался замполит, похвалив адрес однополчан. И вдруг признался. Я ведь тоже от вашего хлеба вкусил. Недавно напечатался в нашей окружной. Всю ночь корпел над статьей. По своей охоте никогда не решился бы. Да начальник политодела приказал. Поделись опытом. Вот уж лучше в атаку сходить, чем статью родить. Отослал и всю неделю... Газету разворачивался Паска, боялся увидеть свой опус. В разговоре слово «не так скажешь, можно их поправить». А что написано пером, говорят, не вырубишь топором. Однажды раскрыл номер, статья. Даже в жар бросила. Читаю. Все мое и не мое. Мысли стали гуще, факты заиграли. Даже возгордился. Хорошо получилось». Знать толковому газетчику попал в руки мой труд. Они шли по свежей тропинке к штабной палатке. Подошло обеденное время, и солдаты на лесной полянке, расстелив брезент, принимали пищу. Повар в белом колпаке орудовал черпаком, часто нырявшим в котел полевой кухни. От этой картины повеяло солдатской юностью. Вот так же рядовой Затем сержант Чубаров на фронте питался из такого же котла. Но чаще из тормозов их приносили на передовую. Тогда, казалось, не было вкусней той простой солдатской еды, борща да каши с куском мяса. Может, потому что был молод, здоров, на отсутствие аппетита не жаловался. «Полковник Гродников ожидает вас». Говорит, корреспондентов и проверяющих надо принимать в первую очередь. Все, что они напишут, требует принятия мер, шутил замполит по-доброму, улыбаясь. Командир полка с утра знал о приезде корреспондента. Вызвал майора Шмелько, показал телефонограмму из штаба округа. «Как быть, Георгий Ефимович? Орган солидный, республиканский». «Но что корреспонденту можно, чего нельзя показывать и рассказывать?» спрашивал Гродников, словно замполит мог ответить на эти вопросы. Взял в руки телефонограмму, прочитал концовку. «Обеспечьте условия работы военного корреспондента Чубарова, аккредитованного при пресс-центре учений «Летний гром». Что-то знакомое послышалось в фамилии корреспондента Чубаров. «Может...» Это тот старший лейтенант? Дома хранится вырезка из военной газеты. В далекий военный гарнизон, затерянный в дальневосточной тайге, корреспондент окружной газеты старший лейтенант Чубаров полетел написать очерк о командире мотострелкового взвода лейтенанте Крапивине. В полку проводились учения, на них присутствовал генерал. Он отметил тактические грамотные, нестандартные действия молодого офицера, вот и посоветовал газетчикам обратить на него внимание. Но Чубаров разминулся с лейтенантом Крапивиным. Тем же самолетом, которым прилетел корреспондент, улетали в отпуск несколько офицеров. Один из них даже привлек внимание Чубарова «Строен, подтянут» честь отдал старшему лейтенанту с особой молодцеватостью недавнего выпускника военного училища. О том, что это и был лейтенант Кропин, Чубаров узнал в штабе части. «Не огорчайтесь», — сказал командир полка. «Мы вам все, что нужно, о нем расскажем и с другими не менее достойными офицерами познакомим». Среди не менее достойных оказался лейтенант Гродников. Он сразу понравился корреспонденту своей простотой, естественностью, откровенностью. Вначале Гродников удивился, что его служба может чем-то заинтересовать прессу. Но рассказывала неохотно О солдатах своего мотострелкового взвода говорил уважительно. Хвалил учебное поле с таежными буреломами, на которых есть где испытать себя. Потом корреспондент... Беседовал с командирами Кродникова. Комбат вспомнил недавний случай на тех же полковых учениях. Взвод лейтенанта встретил сильно укрепленную оборону противника, которую в лоб было не взять. Спешил мотострелков с боевых машин пехоты, оставил на них по механику водителю и оператору. Противник, видя, что БМП готовится к наступлению, еще больше укрепил свой передний край. Огродников ударил с фланга. Комбат сказал, с выдумкой парень. Мыслит творчески. В бою не ждет подсказки. И солдаты у него смекалисты. Три дня пробыл Чубаров в полку. О лейтенанте Кропивине попросил написать политработника, который хорошо его знал. О Гродникове сам написал. Вскоре в окружной газете появился очерк, «Рождение командира». Этот материал сыграл определенную роль в судьбе офицера. Очерк запомнился не только сослуживцам. Когда через два года старший лейтенант Гродников подал рапорт с просьбой направить его на учебу в военную академию, в округе поддержали его кандидатуру. Концовка очерка оказалась пророческой. Пройдут годы, Иван Гродников поднимется по крутым ступеням командирской лестницы. Пожелаем ему удачи в нелегкой офицерской судьбе. Вот уже второй год Иван Васильевич Гродников командует полком. Незадолго перед учением получил звание полковника. «Расскажите корреспонденту о задачах полка. Познакомьтесь с нужными ему людьми», — сказал Гродников замполиту, садясь в УАЗик. Приближалось время заслушивания у командира соединения. «И еще попросите корреспондента дождаться меня. Может оказаться, что...» «Впрочем, ладно, при встрече убедимся», — сказал вроде для себя. «Ну, вперед!» — махнул рукой водителю. Возвратившись, Гродников прежде всего поинтересовался. Приехал гость. «С утра работает», — одобрительно сообщил замполит. Чувствуется журналист опытный. В основном людьми интересуется. Даже меня в оборот взял. Молодой? Да нет. За 50. Подполковник запаса в форме приехал. Просите ко мне. Жаль времени в обрез. Завтра начало активных действий. Полк, как туго сжатая пружина, хотя все готово к бою. Но в сложном полковом хозяйстве уйма дел. В одном лишь уставе внутренней службы обязанности командира полка изложены на трех страницах, а в сутках по-прежнему 24 часа. Вот и приходится делить на минуты, чтобы было в 60 раз больше. У корреспондента, конечно, будет много вопросов. В дверном просвете командирской палатки появилась фигура невысокого худощавого подполковника в авиационной форме. — Разрешите, товарищ полковник? Да — Да-да. Гродников отодвинул бумаги на дощатом столе, поднялся, вышел навстречу. — Прошу, товарищ подполковник. Они сошлись посредине палатки, усланной хвойным лапником, густо пахнущим скипидарной смолой. Крепко пожали руки, пытливо всматриваясь в лицо друг друга. Гродников стройный, подтянутый, выше ростом, с моложавым, загоревшим лицом. Рука сильная. Гость, хотя и широковат в плечах, но рука слабее. Из-под глаз разбежались тонкие лучики морщин. Подполковник запаса Сергей Павлович Чубаров представился корреспондент. Полковник Гродников Иван Васильевич Почти весело сообщил командир полка. «Значит, это вы!» Воскликнул Чубаров, стараясь оживить в памяти встречу в дальневосточном гарнизоне. «Конечно же, это я, лейтенант Гродников!» Откровенная радость зажглась и в глазах полковника. Прочел в телефонограмме вашу фамилию и стал гадать. «Он? Не он?» «Он!» Иван Васильевич, он. Вот так встреча. А еще говорят, что журналисты сами придумывают неожиданности. Я услышал вашу фамилию вчера на пресс-конференции и тоже гадал. Он, не он. Чубаров присел вслед за командиром на табуретку. Так что нам есть что вспомнить. Только у командира полка сейчас, полагаю, времени в обрез. Чубаров бросил взгляд на карты и бумаги. — К сожалению, так и есть, Сергей Павлович, — вздохнул Гродников. — А поговорить надо обязательно. И поблагодарить за доброе слово, которое вы сказали на заре моей офицерской молодости. Ваше напутствие в газете мне словно дорогу осветило. — Правильно вы тогда отметили. Мое поколение первым приняло у фронтовых командиров эстафету, понесло ее дальше. — Армию перевооружили, освоили новую технику, овладели новым оружием, изучаем тактику современного боя. Вот и завтра на учении, впрочем, оно уже началось. Полк, как видите, в районе сосредоточения, готов к активным действиям.